54. Каждый свой день рождения Маргарита по традиции отмечает в ресторане, объясняя это тем, что на столе в такую дату непременно должна быть хорошая еда, а имениннице кощунственно готовить. Обычно празднование проходит в неизменном составе, включающем нашу семью и близких подруг Марго с их вторыми половинками. Этот год отличается тем, что к нам присоединился её новый мужчина. От мамы я знаю, что его зовут Ярослав. Ему 34 года, и они познакомились в самолёте, когда сестра возвращалась из рабочей командировки. Маргарита пребывает в хорошем настроении. Её смех звучит звонко, и выглядит она сногсшибательно, ни на секунду не позволяя окружающему сомнеться в том, кто именно является виновницей торжества. В свои визиты к родителям сестра всегда выглядела бодро. Но именно сейчас я вдруг понимаю, что она, как и я, лишь старательно придерживалась выбранной роли. Впервые за последние месяцы Марго улыбается по-настоящему, когда её избранник подаёт ей бокал с вином и, приобняв за талию, что-то говорит ей на ухо. В этот момент сестра выглядит хрупкой, смущающейся и влюблённой, или, возможно, мне просто нравится так думать. Не желая подглядывать за их парой, я переключаю внимание на остальных гостей. Карина пришла с очередным новым парнем. Все давно перестали пытаться запомнить их имена. Данил о чём-то спорит со своей девушкой. Они часто ругаются, но всегда мирятся и подолгу целуются под насмешливым обстрелом Маргариты. Мама о чём-то беседует с папой, который по случаю облачился в строгий костюм. Мы с ним встречаемся глазами, Он мне улыбается и погладив маму по спине, идёт ко мне. Будущий светила хирургии заскучала, выпьёшь с отцом. Боюсь, что я напьюсь и не смогу выговорить тост. Папа подмигивает мне, вкладывает в мою руку бокал и берёт свой. А мы с тобой совсем по чуть-чуть. Он легонько задевает ободок моего бокала своим и смотрит мне в глаза. Выпьем за любовь во всех её проявлениях. За любовь родителей к детям. и за любовь мужчины к женщине. Я не нахожу в себе сил улыбнуться, поэтому лишь киваю и делаю небольшой глоток. Тосты сменяются тостами, один за другим гости вручают имениннице подарки. Все хлопают, когда выясняется, что Ярослав, зная о предстоящем отпуске Марго и её любви к путешествиям, подарил ей путёвку на Мальдивы. Когда Данил шутит, что сестре следует отправить своё резюме в передачу «Орёл и Решка», Маргарита смеётся и незаметно сжимает ладонь Ярослава, сидящего рядом. Приходит моя очередь говорить тост, и волнение, притупленное выпитым вином, оживает вновь. Впервые за последние 3 месяца мне нужно будет обратиться к сестре без посредников. Я чувствую на себе внимание родителей, вижу, как Маргарита пытается вести себя непринуждённо в глазах гостей, совмещая две несовместимые вещи. Не отводить взгляд и при этом не смотреть на меня. Все заготовленные слова куда-то исчезают. В горле становится сухо, мысли путаются, а сердце нервно стучит. Пауза затягивается, о чём свидетельствует повисшая тишина и застывший на мне взгляд Маргариты. И я делаю то, что пообещала делать всегда. Говорю правду, как бы неуклюже она ни не звучала для столь их красивого и продуманного торжества. Я желаю тебе счастья, Марго, таким, каким ты себе его представляешь. Будь счастлива, пожалуйста. Я тебя очень люблю. Эмоции вновь поднимаются к глазам, поэтому я быстро улыбаюсь родителям и камнем приземляюсь на стул. Дрожащей рукой подношу бокал к губам и отпиваю. Без этого глотка поздравления будут неполными. Через полчаса официант приносит торт. Тосты перетекают в расслабленные беседы, а я решаю уйти. Я поеду. По очереди целую родителей в щёки. Попрощайтесь за меня с Марго, не хочу отвлекать её от разговора. Может быть, поедешь сегодня к нам, Мариш? тихо спрашивает мама. Нет, мам, у меня в 8:00 утра йога и такси уже ждёт. Дома я принимаю душ и забираюсь в кровать. На душе царит странное опустошение. Маргарита почти мне улыбнулась, а это можно считать добрым знаком. Есть облегчение, но острой радости нет. А будет ли когда-нибудь? Ведь человеку всегда нужен человек. Через час в дверь трижды звонят, заставляя меня подняться с кровати. С надеждой на то, что это он, я распрощалась ночью в четверг, а потом сейчас в груди нет привычного дребежания. Я дёргаю дверь и невольно поджимаю пальцы ног. На пороге стоит Маргарита. «Привет». С трудом разлепляю губы и машинально отхожу в сторону. Сестра не шевелится, поэтому мне приходится спросить. «Зайдёшь?» Маргу молча кивает, переступает порог и разувается. Выпрямляется и, медленно оглядевшись вокруг, произносит. «Давно я здесь не была». Я осторожно киваю. «Да, очень давно». Будешь чай? Маргарита фокусируется на мне взглядом и отрицательно качает головой. Нет, я не надолго. А как твои гости? Я судорожно подбираю слова, чтобы продлить жизнь нашей первой беседе. Все уже ушли. Остались мама с папой и Карина. Ярослав ждёт меня в машине. Сестра проходит в гостиную и останавливается посередине. Я не сразу замечаю, что она разглядывает букет, стоящий на журнальном столике. Это самый первый, тот, который Денис мне прислал на день рождения. Сердце начинает стучать сильнее, но сейчас я не понимаю, от чего именно: от того, что сестра получила напоминание о моих отношениях с её бывшим женихом или от неприятя того, что она на них смотрит. Хотя бы эти высохшие букеты, только мои. Любишь его? Сестра не поворачивается. Её голос звучит напряжённо и высоко. Я обхватываю себя руками и невольно отступаю назад. Я бы не хотела отвечать на этот вопрос. Уже и не нужно. Маргарита оборачивается и смотрит на меня. Сейчас её лицо напряжено так же, как и голос. Мама мне рассказала про букеты. Ты совершаешь большую глупость, если это правда. Я пришла сказать, чтобы ты этого не делала. Я снова говорю ей правду. Я не могу жить с чувством вины. Оно меня отравляет. И я не представляю свою жизнь без тебя. Ты не слышишь меня? Ты совершаешь ошибку. А ты не слышишь меня? Я не могу тебя потерять. У меня сейчас всё хорошо, Маш. Маргарита начинает расхаживать по комнате, обняв себя руками. С Ярославом Я не буду говорить, что твой союз с Денисом вызывает у меня восторг. Но вот это...» Она резко останавливается и впивается в меня глазами. «Думаешь, я последняя сука, чтобы упиваться тем, что я счастлива, а моя сестра нет? Я не сука, ясно? Я тоже хочу, чтобы ты была счастлива. Я же тебя всю жизнь знаю. Кроссовки тебя шнуровать учила. Марго, ты плачешь. Ты и сама плачешь. Тебе можно, конечно». Глаза не накрашены даже в мой день рождения. Из моего горла вылетает истеричный смешок, который под давлением эмоций переходит в затяжное всхлипывание. Через секунду я стою в объятиях Маргариты. Кажется, я сама её обняла и содрогаюсь в рыданиях. Слёзы текут из носа, из глаз и изо рта, портя сестре дорогое платье. Господи, ты трясёшься. Истерика это. У меня было как-то. Успокойся, пожалуйста, Маш. Ну ты чего, а? Прости меня, пожалуйста, прости. Я не хотела тебе делать боль, на прости. Я совсем не представляю свою жизнь без тебя, пожалуйста, пожалуйста. Сестра несколько раз похлопывает меня по спине, после чего заставляет на себя посмотреть. Её глаза мокрые, но тушь не потекла, как и всегда Маргарита безукоризненно. Я прощаю, Маш, хотя поначалу думала, что никогда не смогу Я ведь тоже очень люблю тебя. И с Ярославом мне теперь всё кажется проще. Так что можешь сказать Денису, что в чём-то он был прав.